Джахан. Джахан сидел в полуразрушенной церкви сразу у входа. Внизу линия белого песка описывала величественную кривую вокруг мыса, огибала скалы и растворялась вдали, сливаясь с серым морем. Пляж был пустынен, её здесь не было. С того случая в бухте он не приходил на развалины. Он перестал следить за передвижениями Ануш и попытался выкинуть её из головы. Но её поступок сотворил странную шутку с его сознанием. Её смелость, стремление помочь мужчине, чьи мотивы были по меньшей мере сомнительными, оставили в его душе глубокий след. Девушка рискнула своей жизнью, не раздумывая ни секунды. Это был самый бескорыстный поступок, какой когда-либо для его блага совершил другой человек. Ему было стыдно. Он хотел соблазнить Анош, и когда он смотрел на неё, полуобнажённую, лежащую на камнях и трясущуюся от холода. Он знал, что может взять её. Он мог позволить себе безобидное приключение, чтобы как-то скрасить скуку пребывания на задорках империи. Но эта забава теперь не казалась ему такой уж невинной. За год до этого в Париже Джахан завершал своё образование во французской военной академии. Энвер-паша, командующий турецкой армией, намеревался избавиться от старой военной верхушки, офицеров, которых назначили на должности без наличия у них надлежащего образования, и заменить их молодыми свежеиспечёнными офицерами из военных академий, такими как Джахан. Как и у других кадетов, посланных на учёбу в Берлин, Вену, Рим, Лондон, Париж и Санкт-Петербург, в голове Джахана скопилась масса идей об усовершенствовании армии. Он намеревался основать военно-воздушные силы Османской империи. и подразделение бронированных транспортных средств. Естественно, его начальство было сильно впечатлено такими предложениями. Внезапно началась война, и это положило конец мечтам Джахана. Кадетам приказали вернуться в Константинополь для укрепления османской армии. Вооружённые силы империи не оправились после катастрофической Балканской войны, в результате которой они фактически перестали быть эффективной боевой силой. События 1914 года приблизили неизбежное. Османская армия оказалась неукомплектованной, плохо оснащённой и абсолютно не подготовленной к следующей войне. Не каждый аспект войны был благоприятен для семьи Орфалия. Отец Джахана, ключевая фигура в османских вооружённых силах, существенно увеличил своё состояние во время Балканской войны, а потом и в Первую мировую войну. Принадлежащая семье кожевенная фабрика в Константинополе стала крупнейшим поставщиком сёдел, нагрудных подтарташей и ботинок для армии. И поскольку он был единственным сыном и наследником бизнеса своего отца, Джахану следовало быть благодарным за возникновение вооружённого конфликта. В действительности же его разочаровало всё, что было связано с армией, и беспокоило то, что националистические настроения распространялись по всей стране как огонь. Джахан, глядя на темнеющее небо, подумал, что армянский стало ругательным словом. Проведя несколько беспокойных ночей, Джахан решил больше никогда не видеться с Анош. Его подразделение должно было скоро отправиться на русский фронт, и это будет его прощальный подарок. Искренне благодарность за то, что она спасла ему жизнь. искренне настолько что его мечта сказать это ей рассыпалась в прах дул лёгкий бриз небо и море слились в огромную серую массу и на лицо упали первые капли дождя надвигался шторм сильнее надвинув фуражку на голову он встал намереваясь вернуться на базу